Глава 13 Михаил Аронович Калиман был, что называется, порядочным во всех смыслах. Мальчик из небогатой и влиятельной еврейской семьи, его отец был парикмахером в Гомеле и ничем не мог помочь сыну в самостоятельной жизни. Сам пробивал дорогу. Врач от Бога. Он три года наблюдал на вступительных экзаменах, вопиющую несправедливость, прекрасно поняв данный механизм и все же ратуя за честность и справедливость. Три года, отработанные санитаром в больнице, не казались молодому человеку потерянными. Во-первых, он укрепился в мысли, что медицина – это действительно его призвание. Во-вторых, получил некоторые навыки и познания, пригодившиеся ему впоследствии, в-третьих – так самозабвенно и грамотно ухаживал за прооперированным профессором-преподавателем мединститута, ни слова не сказав о своей мечте и бесплодных попытках ее воплотить, что профессор сам заметил способности молодого санитара и предложил помочь с поступлением. Михаил, естественно, отказался. Однако профессор видел блестящее будущее этого юноши и, узнав его фамилию, тайно оказал необходимое содействие. Встретив Калимана уже студенты первокурсника в здании вуза, преподаватель разыграл удивление и радость и взялся опекать его. Курсовые, дипломные и кандидатская писались Михаилом под руководством наставника, жаждущего оставить его на преподавательской деятельности. Калиман к великому изумлению однокурсников Категорически отказался. «Понимаете», — объяснял он наставнику, «в душе я все тот же санитар, призванный помогать людям. Мне нужна практика. Без нее теория, как говорил Гетте, слишком суха». Профессора тронула такая фраза. «Иди, мой мальчик, дерзай!» Он крепко обнял Михаила. «Ты не знаешь, как ты прав». «Я помогу тебе устроиться в лучшую клинику!» «Спасибо!» В голосе молодого врача зазвучали решительные нотки. «Но я пойду в ту больницу, которой требуется моя помощь, а лучшая она или худшая для меня не имеет значения!» Преподаватель развел руками. «Дай тебе Бог удачи!» Сказал он на прощание, И удача действительно стала сопутствовать молодому врачу. Его направили в хорошую клинику, где он постепенно обзавелся многочисленной клиентурой. Врачу-психиатру обзавестись клиентурой гораздо труднее, чем любому другому. Человек может согласиться, что у него больные легкие, почки, желудок и так далее. И это считается нормальным. А кому хватит смелости признать себя психически больным, хотя бы и в легкой форме. Поэтому многие при дельном совете обратиться к психиатру, либо смеются, либо раздражаются, и плевать им, что за границей визиты к врачам такого профиля довольно часты и не считаются из ряда вон выходящими. Современная жизнь полна стрессов, и в обращении к психиатру нет ничего зазорного, ведь он лечит не только шизофреников, но и людей, психика которых временами дает сбой. В наше время это каждый второй. Рекламу Калиману делали те, кто решился отправиться в его кабинет, перепробовав различные средства и убедившись в их неэффективности. На первых порах это были обеспеченные люди, известные в городе или члены их семей. Михаил не только помог им, но и держал язык за зубами. В самом начале работы в клинике он выбил для себя кабинет с отдельным выходом. Его пациенты никогда не встречались друг с другом. Вскоре они поняли, в их посещении доктора калимана действительно нет ничего постыдного. Это во-первых. Во-вторых, он оказывает квалифицированную помощь. И все это остается в тайне. По чьей-то рекомендации на прием к Михаилу Записалась и его будущая жена Вера. Молодую женщину замучили депрессией. Она призналась врачу, что давно бы покончила с собой, если бы не трехлетний сын. Выяснить причину состояния пациентки не составляло труда. Муж Веры, несмотря на молодой возраст, страдал алкоголизмом. Психиатр сразу жестко сказал женщине. «К сожалению, я не буду лечить вас». Мне просто жалко ваши деньги. Что бы я ни делал, что бы я ни назначил, это не даст результата. Врач должен устранить причину болезни. Причина вашей — муж. Если хотите квалифицированной помощи, сначала разведитесь с ним. Нет, нет, Вера закрыла лицо руками. Может быть, я пропаду с ним, но и без него я тоже пропаду. Из ее сбивчивого рассказа Калиман узнал, Вера работала в конструкторском бюро инженером и получала 120 рублей. На дворе было перестроечное время, и КБ трещало по всем швам, грозя оставить сотрудников без работы. Им и так нерегулярно выплачивали зарплату. Муж же, несмотря на периодические запои, ходил за границу, в свое время окончив мореходку по специальности электромеханик, И считался основным кормильцем семьи. Хотя львиную долю привезенных денег пропивал без зазрения совести. А еще он неплохой человек и любит нас, добавила женщина. Только очень слабохарактерный. Может быть, ему можно помочь? Проблемы алкоголизма и наркомании всегда интересовали Михаила. В его диссертации, посвященной гипнозу, Предлагались методы лечения этих болезней. Однако Михаил гарантировал излечение на первой и второй стадиях болезни. запущенные же случаи лечить не брался. Впоследствии он планировал разработать что-нибудь и для последующих стадий. Но эта работа требовала много времени и сил. И тем не менее он согласился осмотреть мужа Веры, назначив ему день и час. Тот опоздал показав пренебрежение к врачу и нежелание лечиться. Что она надумала? Высокий краснолицый мужик с большим животом бесстыдно обдавал его перегаром. — Вы лечите настоящих больных, а я пью, как все. И, сделав паузу, добавил. — А то узнал, что валюту имею. Пообщавшись с ним минут пять, доктор понял, Перед ним безнадежно больной. К сожалению, он не сможет помочь ни ему, ни его жене. Как врач, дававший клятву Гиппократа, Михаил жалел всех пациентов даже таких. К вере же, помимо острой жалости, он испытывал особые чувства. Ему хотелось взять ее на руки, крепко обнять, приласкать, как маленького ребенка, и отнести куда-нибудь... Где бы ее никто не нашел и не обидел Тогда молодой врач не определил Что это была робкая, зарождающаяся любовь К маленькой, хрупкой, несчастной женщине Со светлыми волосами и темно-карими глазами Любимое его сочетание На следующий день Вера пришла узнать о муже Она с надеждой смотрела на Калимана Но врач не мог лгать «Лечение вашего мужа я считаю таким же бесполезным, как и ваше». Произнося эту фразу, врач мысленно обозвал себя сволочью, и только убеждение «любой доктор должен быть в какой-то мере хирургом» сразу отсекать пораженные участки придавало ему силы. Услышав это, женщина тяжело опустилась на стул. Ему показалось, сейчас она упадет в обморок». Вероятно, его жестокие слова нужно было смягчить. «Я сказал, я считаю...» Психиатр взял ее холодные руки в свои. «Возможно, другие врачи...» «Я не пойду к другим врачам...» Вера устало посмотрела на него и встала. «И к вам зря пришла. Жила же как-то раньше. Буду жить и дальше...» «Нет, вы не жили!» Михаил преградил ей дорогу. «Вы существовали и продолжаете существовать. Пусть я говорю жестокую правду, но... Вам нельзя помочь без устранения причины. Вашего супруга. Будь у вас спокойная жизнь, вы не подумали бы обратиться ко мне. Сейчас вы уходите отсюда, предпочтя смерть жизни». Мой вам совет, если у вас есть лишние деньги, откройте счет в банке на имя сына. Живя с таким мужем, нужно быть готовой ко всему. Михаил опасался смотреть в ее огромные, полные слез глаза, изо всех сил стараясь подавить в себе сострадание. В конце концов, какое право имеет он влезать в ее личную жизнь? Спасибо. Вера отстранила его рукой. «До свидания!» Больше женщина не приходила. Врач знал, после таких слов нечего и мечтать о ее появлении. И все же ждал ее, думая о ней каждый день и понимая, это любовь. Так прошел год. Михаил продолжал много работать, встречался с женщинами, стараясь забыть веру, даже чуть было не женился. Однако все это были не те женщины. Не та одна единственная, которую он однажды, откровенно говоря, выпроводил из своего кабинета. Вспоминая их встречи, Калиман начинал задумываться о своем призвании врача. Действительно ли истинному врачу следовало поступить так, как сделал он? Как бы там ни было, женщина... Нуждалась в помощи. Зачем он позволил себе говорить ей такие вещи, зная, человеку и так несладко? Вдруг Вера предприняла попытку суицида? Нет, ему просто необходимо увидеть ее. Климен вспомнил, кто из его пациентов, вернее, пациенток, порекомендовал его Вере. Это была жена капитана того судна, на котором выходил в море верен муж. Доктор решил позвонить ей и спросить о судьбе интересовавшей его женщины. Сначала это показалось ему неудобным. Пациентка не посещала доктора уже больше года. Он попробовал позвонить самой Вере адрес и телефон, которые еще оставались у него. К телефону всегда подходил муж. Тогда доктор стал дежурить у дома дорогого ему человека. Однако и это не дало ему результата. Калиман понял, без жены капитана ему не обойтись, и набрал ее номер. «Лола», так звали капитаншу, обрадовалась возможности пообщаться с Михаилом и долго рассказывала про себя. А он не решался остановить ее вопросом. Бывшая пациентка неожиданно сама затронула важную для него тему. «Помните Верочку?» Он почувствовал, как вспотели ладони. «Она посещала вас, хотя и недолго», — верещала Лола. «Бедная женщина. Муж окончательно спился, и теперь в черных списках пароходства. за граница для него закрыта. Теперь пропивает все, что попадается под руку. Вера не выдержала, ушла к матери. Как она теперь будет жить? Ее КБ расформировали, представляете?» И Верочка со своим красным дипломом моет полы в ресторане нашей общей знакомой. Михаил узнал название ресторана и вежливо распрощался с очаровательной женщиной. В его голове выработался четкий план действий. Не теряя времени, психиатр вывел машину из гаража и поехал в ресторан. Хозяева этого заведения были хорошо ему знакомы. Одно время он выводил из депрессии их сына, рассорившегося с родителями и решившего открыть собственный бизнес. В результате молодой неопытный предприниматель потерял большие деньги. Случайно пришедшие к нему друзья едва успели вытащить парня из петли. Но он не сказал им спасибо, недвусмысленно намекнув, что намерен повторить попытку. Испуганные родители обратились к Михаилу. Ему удалось Вернуть парню радость жизни. И счастливые владельцы ресторана были готовы для него на все. Только ехал он сегодня не к ним. Он надеялся увидеть ту, по которой страдал целый год. На его счастье женщина оказалась там. Хозяйка показала коморку, где переодевалась Вера, готовясь к работе. Михаил подошел к двери. Сердце его бешено колотилось. Доктор робко постучал в дверь. «Кто там?» — знакомый голос заставил его затаить дыхание. Минуту мужчина молча топтался у каморки, но, наконец, решился. «Можно?» Вера открыла дверь, и он прочел удивление в ее больших глазах. «Вы?» «Впустите меня». «Зачем?» Врач начал говорить, и слова так легко и красиво слетали с его языка, Словно эту тяжелую речь он заранее писал и заучивал. Михаил, облегчая душу и совесть, рассказал все. И о своей любви, и о желании найти ее и помочь, и даже о попытках забыть, так и не принесших успеха. Женщина слушала, не вытирая слез, текших по щекам, слез радости. Она никогда не обвиняла Михаила. Во всем укоряя себя, это она не желала внимать его дельным советам год назад, пытаясь сохранить семью, склеить разбитую вазу. Ее дальнейшая жизнь сложилась так, как предсказал врач. Муж допился до допил пелой горячки, став по ночам бегать с ножом за ней и ребенком. На его карьере электромеханика за гранплавание был поставлен крест. Те деньги, которые Вера откладывала, разлетались мгновенно. Чтобы не голодать и не одевать ребенка в чужие обноски, женщина нашла работу уборщицы в ресторане, а вскоре переехала к матери. Официально, не разведясь с мужем, она подала на элементы, хотя какие алименты мог предложить неработающий алкоголик. Дальнейшее рисовалось женщине в самых черных красках. Приход Михаила расставил все на свои места. «Ты должна переехать ко мне», не спрашивая ее согласия, мужчина отодвинул в сторону ведро и швабру, взял Веру за руку и повел к машине. Она не сопротивлялась. Так началась их совместная жизнь, которая длилась вот уже 18 лет. Переехав к Калиману, Вера подала на развод. Ее муж не дожил до официального расторжения их брака, и врач сразу усыновил сына жены Игната. Через год родилась дочь, красавица Верочка, вобравшая в себя лучшие черты родителей. Жили калиманы хорошо. Через пять лет после женитьбы Михаилу предложили возглавить частную психиатрическую клинику, и он согласился. Будучи честным и щепетильным, Доктор не брал взяток и подношений, отговариваясь тем, что зарплата в клинике высока. В принципе, так оно и было. Зарплаты хватило на хороший ремонт в квартире, новую машину, дачу. Не трехэтажный коттедж, как у некоторых, но вполне приемлемую для отдыха. В настоящее время Игнат, окончивший военное училище, служил на севере, на подводной лодке. Верочка училась в одиннадцатом классе. Честность Калимана была известна всему городу и обросла легендами, как и его профессионализм и мудрость. Некоторое время врач активно интересовался представителями криминального мира или теми, кто хоть как-нибудь соприкасался с ними, запоминая имена и фамилии. Как выяснилось, все это делалось не случайно. Теперь, когда такие личности обращались к нему, Михаил даже не давал им высказать свои просьбы. Безапелляционным тоном доктор отказывал в помощи, придумывая веские причины, и до сих пор ни у кого не чесались руки свести с ним счеты. Использовать в своих грязных целях его и только его эта идея впервые пришла в голову Кунцевичу. Он довольно хорошо знал психиатра по светским тусовкам, где тому волей-неволей и иногда приходилось бывать, приглашал его к себе, когда жена, ничего не знавшая о делах мужа, но почуявшая неладное, впала в глубочайшую депрессию. Михаил знал, чьей правой рукой является Кунцевич и какие слухи ходят о нем по городу. Но Лев Абрамович просил помочь супруге, однажды нагрянув к врачу без записи вместе с заплаканной женой. И Калиман впервые изменил своему правилу. Тем более, что Наталья Кунцевич действительно нуждалась в помощи. Потом юрист захотел закрепить отношения, приглашая психиатра в гости. Однако тот неизменно отказывался. Чтобы выманить его на нужный разговор, Лев пошел на хитрость. Вечером он позвонил врачу. «Михаил Ароныч, здравствуйте. Лев Абрамович беспокоит». В голосе Калимана послышалась настороженность. «Слушаю вас, Лев Абрамович. Опять моя жена захандрила», — Кунцевич вздохнул. «Выписанные вами лекарства принимает, но что-то мало толку. Может быть, побеседуете с ней? Какие-нибудь процедурки назначите?» «Минуту. Взгляну на расписание, уточню, когда ей подойти». Трубки было слышно, как врач листал блокнот. «Завтра в пятнадцать устраивает?» «Ее все устроит», — засмеялся юрист. «Она дама неработающая и побежит на встречу с вами, как на свидание с подругой». «Жду», — коротко бросил доктор и прекратил разговор.